Глава двадцать Клан Жизни 2. Карик, центральная площадь Каррии. Идиот, жадный до жизни идиот, подумал Карик, когда воспоминания его посланника, оставленного в мире турнира, впитались в его разум. Всего-то и поставил его, что наблюдать, а он столько лишнего успел наболтать, а главное. Зачем было предупреждать врага о возможной опасности? Впрочем, кот и так достаточно умен, чтобы не расслабиться. А если их план с босс работает, то любая его готовность уже не будет иметь никакого значения. Все-таки этот толстый бог обмана хорош. Додуматься до столь интересного поводка, который мы теперь накинем на шею этому наглецу, а потом затянем так, что тот больше никогда не посмеет нам мешать. «Демиург!» На Карика посмотрел генерал Белли, глава всех его стражников. «Так что нам делать с теми богами?» «Ведите сюда!» — Карик важно кивнул. «Жаль, что часть вы все же упустили, но главное, что поймали девчонку. Они использовали смерть, трое моих бойцов серьезно пострадали, но вы приказали, мы выполнили...» Генерал еще раз склонил голову. КОТ МИР ТУРНИРА Вороны-пантеры поднялись на ноги, встряхнулись и начали расходиться в стороны, окружая нас и обозначая свою готовность напасть в любой момент. Великан-генерал, увидев, что их первый натиск остановили, осознал всю бессмысленность болтовни и тоже сосредоточился только на бое, буравив нас бусинками своих глаз. Как и обещал посланник Карика, безумные духи перестали нас недооценивать и сейчас собирались показать всю свою звериную мощь и хитрость. «Ты сможешь снова их остановить?» — спросил Найто вместе с Арико, подтягивая к себе из ямы все больше и больше щупалец хаоса. «Те не очень хорошо показали себя в сражении со смертью, тенью или даже со мной. Но прежде всего потому, что мы использовали власть своих стихий, чтобы подчинить их. Если зверям не хватит на это мозгов, то в голой мощи здесь, на границе разрушаемого им мира, хаос сможет составить им конкуренцию». Формально, я на уровне одного из четвероногих. Я не стал делать секреты из своих текущих возможностей. Сейчас нам придется полагаться друг на друга, чтобы выжить. А еще я не собираюсь надолго задерживаться на этой ступени, так что эта информация должна уже скоро утратить актуальность. «И как же ты тогда сбил с ног сразу пятерых?» На это приподнял бровь. «Я умен», — просто ответил я, продолжая следить за той точкой, где исчез дух карика. Пространство в том месте оставалось неспокойным. Впрочем, меня как раз и предупредили о новых гостях из Каррии. С одной стороны, с учетом защиты мира турнира, можно было бы принять это за хитрость. Но с другой, если учесть, что у Карика за счет духа была привязка к этому месту, и если отправлять кого-то не очень сильного, то все возможно. Вот только разве обычный бог или парочка, те, кто был бы по силе, равен 1% мощи Демиурга, смогут устроить мне серьезные неприятности». «Бей!» — крик Найто пронзил воздух, когда вороны-пантеры снова двинулись вперед. Сотни щупалец хаоса вырвались из-под земли, стремясь скрутить безумных духов. Стражники, используя стихию жизни, дружно попытались нивелировать силы воронов, чтобы те не смогли вырваться, а внешники приготовились сжечь свои алтари, чтобы отбить ответные атаки любой ценой и дать своим лидерам шанс довести дело до конца. Это была хорошо продуманная и даже слаженная атака, которая не учитывала только одного. Духи лейтенанты просто были сильнее. Я даже на расстоянии почувствовал, как они одним рывком проходят сразу несколько шагов, и вокруг них начинает разгораться аура духов. Аура, которая за считанное мгновение просто превратила в пепел все проявления стихий, что касались воронов-пантер. А потом еще и генерал нанес свой удар. Он прекратил размахивать дубинкой и с размаху вонзил ее в землю, по которой во все стороны побежали трещины. А потом волна вибрации докатилась до нас, сбивая с ног, разрушая щиты. Я видел, как у двух стражников потекла кровь из носа и глаз, а потом их головы лопнули, как спелые тыквы. Внешники попытались остановить этот удар, они сожгли не меньше сотни алтарей, но лишь замедлили продвижение этой смертельной волны. Я тоже попробовал внести свой вклад ударив навстречу тремя шагами духов. Но ни обман, ни зло не смогли остановить вибрацию. Та собрала жатву еще из пары богов, а потом не успели мы подумать об отступлении, как генерал-великан вырвал свою дубинку из земли. На мгновение все прекратилось, и даже появилась безумная надежда, что теперь какое-то время тот не сможет повторять столь сильный прием. Но в итоге оказалось гораздо хуже. Сначала я услышал легкое гудение а потом понял, что вибрация из земли просто перенеслась в воздух, превратилась в купол, который окружил нас со всех сторон и начал медленно сжиматься. «Кажется, чтобы хотя бы выжить, нам придется показать что-то небывалое, открыть новый уровень понимания своих сил», — задумался Найто. А потом, призвав еще несколько щупалец хаоса, погрузился в них с головой. Он понял, что биться об эту стену нет никакого смысла у них будет только один шанс, чтобы спастись. И этот последний удар, второй наследник, собирался нанести чем-то по-настоящему новым и опасным. «Да, ситуация прямо-таки заставляет нас сделать следующий шаг, стать сильнее», — мысленно кивнул я. «Вот только моя следующая ступень силы — это четвертый шаг, но будет ли его достаточно, чтобы остановить атаку генерала? Впрочем, если я открою эту силу, что даже в случае неудачи смогу не умереть. Сбегу и укроюсь в мире духов, дождусь окончания турнира, а потом уже начну все сначала. Если Карик рассчитывал так меня уничтожить, то он не дождется. Не успел я погрузиться в свои стихии, как следующий шаг сделал Карик. Вот ты поминай его в суе. На том месте, где исчез его посланник, сначала появилось свечение, а потом прямо из воздуха на зеленую траву мира турнира выскочило подкрепление. «Кот!» — капитан Харт бодро огляделся по сторонам, а потом, окружив себя щитом смерти, бодро рванул в мою сторону. «Кот!» — рядом с ним бежал Николас, чей худющий аристократический профиль было невозможно спутать ни с чьим другим. «Кот!» — Третий и последний гость из портала Демиурга была Санни. «Карик разрешил нам прийти тебе на помощь. Не знаю, что он задумал, но лично я не против сразиться с тобой плечом к плечу еще раз». «После всего, что мы видели на трансляции, когда одни твои слова и поступки меняли мысли и сердца обычных богов, я не могу тебя бросить». Я почувствовал, как у меня сводят мышцы. Я начал понимать план Карика. Он дал возможность моим старым союзникам помочь мне. Он не мог закинуть их сюда сам, но смог заставить поверить, что это их собственное желание. Санни, как обычно, была готова на что угодно ради высшего блага. Свет, от которого она отказалась почему-то продолжал гореть в ней даже без всяких стихий. Капитан, опять же, как обычно, не смог бросить свою подопечную. Ну, а Николас, я помню итоги Войны Смерти, и из всех остальных ветеранов он тогда потратил больше всех алтарей, и эта его готовность рисковать собой затянула его в новую заварушку. Вот только все равно не вижу главную цель. Я продолжал оценивать ситуацию. Помочь победить эти трое мне не смогут. Использовать их как якорь, чтобы я не убежал, тоже глупо. Да, я постараюсь помочь каждому, кто встал на мою сторону. Однако жертвовать ради них жизнью этого точно не будет. И Карик это должен прекрасно понимать. Но ради чего тогда все эти хитрые движения? Ради чего он отказался даже от своего наблюдателя? Вибрирующее поле, поставленное безумным генералом жизни, продолжало приближаться к нам, а я все не мог понять план Карика». «Кажется, дальше придется действовать вслепую, а я так этого не люблю». Я погрузился в себя, готовясь перейти на четвертый шаг, тоже, кстати, та еще задачка. Я ведь так и не отработал его до конца. И сейчас приходилось полагаться на то, что уже полученных во время трансформации грудной клетки навыков хватит на все остальное. Первая попытка — сбой, вторая — опять сбой. Ничего страшного, я и не думал, что будет легко». Внешне при этом я продолжал улыбаться подмоги, раздавал команды своим союзникам, поддерживал Арику и его последователей в подготовке к их атаке. Было очевидно, что в отличие от четвертого шага, это нам не поможет, но и уходить только в себя было нельзя. Если безумные духи увидят, что мы остановились, они ударят сами. А так каждая секунда нашей кипучей деятельности выигрывает мне время для главного маневра. Кот! Это от Демиурга! Когда Николас добежал до меня, то первым делом постарался сунуть в руки аккуратную золотую корону. Я не стал спешить хватать потенциально опасный артефакт, но его свойства были открыты, и я смог снять свои опасения. «Корона клятвы, создана неизвестным богом, запечатывает обещание Бо открыть свой план Кату». «Кто тебе это дал?» Я внимательно посмотрел на парня, отнимая от подготовки четвертого шага еще пару процентов вычислительной мощности. «Новый советник Демиурга», — ответил Николас. «Перед нашей отправкой он попросил у Карика какой-нибудь артефакт из сокровищницы, чтобы передать тебе послание. Демиург сказал, что эта штука бесполезна. Ну и вот». Парень замолчал, а я все-таки взял протянутую мне корону. После кольца Найто я знал, что передавать клятвы через артефакты — это нормальное явление в Карии. А вот включение Бо в игру — это уже ненормально. Тем более в качестве советника Демиурга. И когда он успел. Впрочем, мой бывший учитель всегда был умен и умел устраиваться в жизни. А еще он всегда играл, наверняка. Я сам стараюсь так делать, зная, что лучший способ манипулировать другими ⁇ это правда. И тогда то, что он мне хочет сказать через эту корону, не будет ложью, думал я. Оно будет направлено на то, чтобы загнать меня в угол, но то, как я отреагирую, Это будет уже все-таки только мое решение. А тайна, которая меня хочет зацепить Бо. Черт побери, мне просто интересно. Я надел корону на голову, и в уши тут же ударили быстрые звуки такого знакомого голоса: Это не просто корона, не просто артефакт, как думают твои последователи. На самом деле она сделана из сердца лейтенанта жизни клана Ворона, который тот однажды подарил своему повелителю. Используй ее. «Уверен, сила клана в жизни и смерти сможет победить даже безумного генерала». На этом послание закончилось, а я понял, что недооценил Бо. Он сделал идеальный ход, дал мне возможность, которая, по его мнению, заведет меня в ловушку, из которой не выбраться. При этом он даже не пробовал никак на меня надавить, прекрасно понимая, что я увижу любые его попытки и просто использую их, чтобы понять, что он задумал» и сейчас мне снова придется принимать решение при полнейшем дефиците информации. Чертов бо! А я ведь уже успел забыть, как он может быть хорош. Самое же главное, как бы мне не хотелось отвернуться от этой подсунутой возможности, она просто слишком хороша, чтобы пройти мимо. Сила, чтобы победить, или сила, чтобы добиться того, чего я хочу даже без победы? Я улыбнулся, увидев одно решение, которое могло бы оказаться неожиданностью для бога обмана. Что ж, посмотрим, кто из нас в итоге сможет кого удивить. «Арико, я тут решил вернуть свой должок немного раньше, чем планировал». Я привлек внимание младшего Хо, а потом надел кольцо на палец, активируя данную мне клятву. И в тот же миг сила 130 алтарей жизни начала собираться вокруг меня, вернее, 131. Бони соврал, И еще один светящийся шарик выплыл из золотой короны и замер среди остальных. В тот же миг началось формирование нового портала в мир духов, но меня эта заложенная секретка уже не интересовала. Я погружался в новую для себя стихию. Первый шаг, второй... Мои губы невольно шептали, повторяя то, что делало мое тело сразу с двумя великими стихиями каррии. Первый шаг, второй... Дальше я пока не мог продвинуться ни со смертью, ни с жизнью. Но сейчас, сделав два шага в каждый из них, я словно создал у себя за спиной два крыла. Одно белое, другое черное. Взмах, и они приподняли меня над землей в нарушение правил турнира. Еще взмах, и я почувствовал, как тянущейся ко мне энергии достаточно не только для таких мелочей. «Бо, ты дал мне эту силу, чтобы я сражался». «Возможно, в твоем воспаленном сознании эта мощь должна была оттолкнуть меня от стихий обмана и зла. Я говорил эту речь в пустоту, просто чтобы заполнить повисшую в воздухе тишину, пока я собирал все больше и больше новой энергии вокруг себя. Но я пришел в это время не за личной мощью. Я изначально шел вообще не сюда, и это совместные силы жизни и смерти, уже ее достаточно, чтобы прорваться дальше. А раз так, то зачем тянуть?» я сделал еще один взмах крыльями готовясь прорвать пелену времени уйти за предел атана туда где меня ждет моя семья а потом потом можно будет вернуться в тот же самый миг и спасти теперь уже тут всех кто мне хоть сколько то помог на моем пути ну уже я попробовал махать крыльями быстрее но это ничего не меняло я чувствовал что жизнь и смерть готовы двигать меня дальше но что то продолжало удерживать меня на месте круто смотришься Стоящая ближе всех Санни окинула меня взглядом. «Если бы и тело стало прозрачным, то с этими крыльями ты бы стал вылитым духом, а ведь советник Карика говорил, что ты сможешь достичь их уровня. Если бы я дослушал Санни до конца, то ее последние слова точно бы меня насторожили, но уже первая ее фраза подсказала мне ответ, и я окунулся в новую задачу. Мое тело мешало мне слиться с крыльями, мешало использовать потенциал двух великих стихий» но я знал как это можно обойти и теперь я был точно уверен что справлюсь с ним четвертый шаг я продолжал готовиться к нему все это время и как оказалось не зря все мои внутренние органы мои кости кожа все перешло из обычного вещественного состояния в духовное заменилось стихиями там где мне не хватало умения я додавил голой силой и все равно довел процесс до конца последними погасли глаза и в этот же миг новый взмах крыльев толкнул меня вперед. Или назад. Со временем, как и с падением в мир духов, направления порой имеют совсем не те значения, которые кажутся правильными на первый взгляд. Меня несло в прошлое по нити времени, и в отличие от прошлого раза путешествие почему-то прерывалось яркими вспышками. Я увидел, как Николас на могиле отца дает клятву возродить свой род и славу огня, увидел Проксима и его сына, крохотного малютку. Лежащего на его тяжелых, грубых руках, увидел братьев Хо, которые с хохотом крадутся куда-то ночью, а потом, закусив до крови губы, терпят удары хлыста на заднем дворе. Я видел ярости генерала Ворона в жизни, когда его клан, его детище, лишился будущего. Я смотрел картинки из жизни каждого, кто был рядом со мной в тот момент, когда я отправился в этот полет, и уже успел увидеть всех, кроме Санни. Почему, кроме нее? Эта мысль, словно тревожно защебетавшая птица, билась в моей голове каждое мгновение, пока я не добрался до финальной точки. Это был голый холм, на вершине которого стояли Майя и Кейси. Такие родные, такие близкие. А на руках у моей дочери была маленькая девочка, ее собственный ребенок. Это мгновенно стало так очевидно. Я хотел их позвать, но из моего горла не вырвалось ни звука. Я оказался тут исключительно в виде духа. Я мог видеть и слышать, но не мог ничего сказать или сделать. «Нас закинуло очень далеко. Думаешь, отец сможет нас найти?» Кейси посмотрела на Майю сквозь меня. «Не знаю», — Майя покачала головой. «Эти падения в прошлое случались каждый раз, когда мы умирали. Смерть, возрождение через связь с котом, и мы на еще одну эпоху позади. Сможет ли живой забраться так далеко назад, я не знаю» но мы должны будем послать ему знак». Я мысленно отметил, что нашел ответ на вопрос, как мою семью закинуло столь далеко, как они смогли преодолеть пределы, поставленные на этом пути демиургами, старухами и тенями, что в разные эпохи добились полного могущества. Забавно, что в итоге мы использовали один и тот же способ — отказаться от тела, получить мощный заряд энергии и переместиться. Только если в моем случае я мог всем этим управлять, то вот они, похоже, нет». «Ну да ничего. Главное, я рядом. А со всем остальным мы обязательно разберемся». «Я понимаю», — кивнула тем временем Кейси. «Тогда отправим единственное, что может добраться из прошлого в будущее через эпохи. Нашу кровь и стихию, которую он обязательно узнает и сможет считать это послание». Она положила девочку на землю. «Не плачь», — Майя обняла Кейси. Я неожиданно понял, что и у меня из глаз текут слезы. «С нами без дара бессмертия твоего отца она все равно будет обречена. А тут у нее появится шанс на жизнь. И я оставляла послание в других эпохах. Друзья кота, если найдут их, обязательно помогут нашим потомкам». В этот момент маленькая девочка, чтобы согреться, призвала немного какой-то белой стихии. Свет. Осознание пришло в мгновение ока. Свет, с помощью которого Бо закинул Майю и Кейси подальше от меня. Он остался с ними, и именно он должен был передать мне послание сквозь время. Свет — стихия Санни, чьи видения я так и не успел увидеть, а потом оказался тут. «Сюда идут, нам пора». Майя взяла Кейси за руку. Я попробовал снова докричаться до них. «Сейчас, когда я был так близко, это казалось таким возможным» прорвать эту чёртову стену реальности между нами, оказаться рядом и плевать тогда на всё будущее и прошлое. Но тут крылья у меня за спиной начали меняться, перья налились сталью, а потом и вовсе превратились в звенья цепей, скрепились друг с другом, а потом размотались и рванули куда-то назад, туда, откуда я и прилетел. А перед глазами появилась красная, как мои налившиеся кровью глаза, надпись. «Ваши стихии связаны с другим временем. Пока не будут разрушены башни жизни и смерти, свободное движение невозможно». А потом вросшие в мои плечи цепи дернули меня назад. Я попытался их вырвать. Я был готов отрезать даже часть своей плоти, руки, плечи. Я выхватил косу и даже привел этот план в исполнение. Но цепи никуда не делись. Они росли не просто из тела. Они росли откуда-то из самого центра меня. Они были моей частью, моей сутью, и как бы я сейчас не сопротивлялся, как бы не рвал их, как бы не сдирал в кровь ногти и руки, пытаясь удержаться за этот мир, за это время, меня тянуло назад.